Гарольд граф. Яшка. Страница 9. В походе на корабле сразу же установилась обычная обстановка. Регулярно стояли вахты, собирались для еды в кают компании и старались спать свободное время. Вообще же отдыхали от стоянок у аннамских берегов. С нами плыли и наши бессловесные соплаватели: обезьянка, попугайчики. Кошки, быки, хамелеоны и так далее. Воле-неволе им приходилось разделять нашу судьбу. Особенно вспоминается наш общий маленький друг Яшка, обезьянка, купленная на Мадагаскаре. Попав на корабль, Яшка быстро освоился и стал себя чувствовать, наверное, не хуже, чем в девственных лесах родины. Мы его держали в полной свободе, и это давало ему возможность всюду поспевать и принимать участие во всех событиях корабельной жизни. Его замечательная изобретательность, сообразительность и ловкость в тяжелые минуты доставляли нам много развлечений, и мы к нему скоро очень привыкли и полюбили его. Но он сам строго разбирался в своих симпатиях и различно относился к каждому из нас. Например... Не взлюбил штурмана, мичмана Е, за то, что тот не давал поиграть с предметами, которые его соблазняли – секстантом, барометром, часами и так далее. Е всегда тщательно запирал штурманскую рубку, и Яшке никак не удавалось проникнуть к заветным вещам. Но чем тщательнее запиралась рубка, тем настойчивее Яшка следил за нею. Наконец, однажды, когда Е забыл закрыть иллюминатор рубки, Яшка этим хитро воспользовался, юркнул в отверстие и стал хозяйничать. Е случайно вскоре вернулся и с позором его изгнал. Это макаку еще больше разодорило, и она опять выследила незакрытый иллюминатор и вторично проникла в рубку. На этот раз никто не помешал, и Яшка произвел полный осмотр всему, что там было, и даже влез лапками в чернильницу, отпечатал на страницах вахтиного журнала свои грязные пальчики и разорвал одну из них. Насладившись вдоволь, проказник выскочил на палубу, быстро вскарабкался по штангам на стрелу и стал наблюдать, каковы будут результаты. Е. Войдя в каюту, Сразу заметил беспорядок, разорванную страницу и отпечатанные пятерни лапок. Ругаясь и грозясь, выскочил он из каюты и стал искать виновника, а Яшка, сидя наверху, от восторга визжал и строил рожи. Яшка долго оставался на мачте, очевидно рассчитывая, что за это время гнев ей остынет, и оказался совершенно прав. Подъем флага, когда офицеры и команда стоят во фронте, он тоже не упускал случая использовать. Можно было определенно сказать, что в самый торжественный момент Яшка прыгнет кому-нибудь на голову или на плечо и измажет чистый чехол фуражки или китель, так как всегда был в саже. Во время еды он неизменно находился в кают-компании и по очереди перелезал с плеча на плечо обедающих офицеров самым бесцеремонным образом, рассаживался и нередко утаскивал еду с вилки или ложки. Проделывалось это поразительно ловко, так что разговорившийся замечал только тогда, когда пустая вилка попадала в рот. Не прочь был Яшка забраться и на буфет, где ставили принесённые из камбуза блюда, чтобы с них взять что повкуснее. Но вестовые его немилосердно гнали. Впрочем, после того, как он несколько раз обжёгся, он и сам туда не рисковал залезать. Яшка был большой охотник выпить. Раз в какой-то торжественный день, когда подавалась шампанское, ему дали его попробовать, и оно так ему понравилось, что он просил все больше. Нас это забавляло, и скоро бедняга стал совсем пьян. Интересно было то, что при этом обезьянка вела себя точь в точь как человек, лезла ко всем обниматься, пробовала лазить, падала и подымалась, бросала со стола вещи и кочила уморительные рожицы, затем свернулась клубочком на диване и заснула. Для спанья ночью Яшка избрал каюту прапорщика Ше и обычно располагался у него на койке, да еще норовил залезть на подушку. Если хозяин старался его сгонять, раздавалось недовольное ворчание и в лучшем случае... Он отодвигался немного в сторону, а чаще оставался на том же месте. Проснувшись же рано утром, через иллюминатор выскакивал на палубу. Раз при каких-то обстоятельствах ему раздавило два пальчика, доктор их залил колодиумом, перевязал и вложил лапку в косынку, надетую через плечо. В таком виде Яшка и ходил весь день. Самым страдальческим видом он давал за собой ухаживать, все больше лежал и совсем не шалил. Точно как ребенка ему хотелось разыгрывать больного и заставлять с ним нянчиться. Главными его жертвами являлись два попугайчика, японский соловей и рыжий кот. Соловей был злой птицей и сидел в клетке, привязанный за штанг на палубе. Неизвестно почему называлась она соловьем, так как кроме неприятного писка никаких других звуков издавать не умела. Яшка любил спускаться на крышу клетки, просовывать лапку между спицами и таскать птицу за хвост. Та страшно злилась и прибольно его клевала. Два зеленых попугайчика-двойничка, скромные птички, постоянно сидевшие на жердочке, прижавшись друг к другу, никому не мешали. Но Яшка никак не мог их оставить в покое и всегда старался им досаждать, утаскивал еду и воду, пугал своим шипением и дергал за перья. Однажды один из них исчез, и мы сильно подозревали нашего проказника. С рыжим котом из саида Яшка свел тесную дружбу, и тот ему доставлял много развлечений. Чего-чего, только они не выделывали, как бешеные носились по палубе, лазили на мачты и залезали в каюты. Во время возни Яшка все старался кота схватить за хвост или вскочить ему на спину. В жаркие дни Яшке ставили ведро с водой, и он с удовольствием в нем купался, а кот наблюдал. Но иногда и сам получал непрошенную ванну, когда ведро опрокидывалось, расшалившимся приятелем. Несмотря на систематическое приставание Яшки к своему другу, это, несомненно, были большие друзья. Кот каждый день приходил к нему, и часто они мирно спали один подле другого. Особенно их дружба выказывалась, когда мы, выведенные из терпения, сажали Яшку на веревку, и кот сейчас же являлся его развлекать. Однажды погрузка угля шла с пришвартовавшегося к борту иртыша германского парохода. Яшка немедленно этим воспользовался и перепрыгнул на него. У немца были две славные собачонки, породы чау-чау, желтые, с длинной шерстью, которые всюду бегали вместе. Наш проказник сейчас же их заметил и стал изводить. Подкрадется к одной то другой, дернет за хвост или просто за шерсть, да и поминай, как звали. Собачки лают и носятся по палубе, а Яшка прыгает над ними, шипит и кривляется. Наконец он изловчился и схватил обеих сразу за хвосты и стал тянуть. Те же со страху неистово завизжали. Как незабавно было это зрелище, но капитан пожалел своих собак, и Яшку прогнали с парохода. Раз обезьянка заметил у одного офицера кошелек, в котором находились золотые монеты. Они привлекли внимание Яшки, и он, проследив, куда их прячут, проник в каюту, увидел незапертый ящик стола, схватил кошелек и влез на мачту. В это время вернулся хозяин каюты, заметил открытый ящик, проверил, на месте ли кошелек и, обнаружив пропажу, быстро выскочил на палубу. Здесь он случайно заметил яшку, и у него в лапках кошелек. Начали обезьянку всеми способами соблазнять, слезть и отдать похищенное, но та не обращала на эти усилия никакого внимания и старалась добраться до содержимого. Попробовали пугать, а вой с испугу выронит, но она только выше забралась. Вдруг заметили, что старания Яшки увенчались успехом, и он добрался до золота, вынул одну монету, внимательно осмотрел и засунул в защеку. Затем вынул другую, опять осмотрел и к ужасу стоящих на палубе бросил в море. По-видимому, ему очень понравилось, как она, летя, сверкает на солнце. Яшка начал методично одну за другой выбрасывать монеты за борт, и только пустой кошелек упал на палубу. Никакие крики, угрозы и бросание палок не помогли, и бедный владелец денег остался без своего капитала. Яшка же, как ни в чем не бывало, прыгал и резвился, но на этот раз слишком рано спустился вниз, его изловили, высекли и посадили на веревку, чего он очень не любил. Когда мы уже находились в походе, он как-то умудрился залезть в каюту, в которой помещалась аптека, Она находилась в корме, а Яшка обычно имел доступ в каюты, помещающиеся на спардике, алюминаторы которых выходили на палубу. Забравшись в аптеку и увлекшись всякими стеклянками и банками, он вдруг заметил входившего фельдшера, со страху выпрыгнул в иллюминатор и оказался за бортом. Корабль был на ходу, шел в составе эскадры. Где уж тут поднимать тревогу ради спасения маленькой обезьянке, да фельдшер от испуга, что его могут обвинить в умышленном покушении на жизнь Яшки, не сразу рассказал о его гибели. Таким образом, нашего друга не стало».